Глава вторая. «Ничего себе, маленький Ромочка!» «Я слишком добрая. Это моя проблема». Вместо того, чтобы валяться на диванчике, наслаждаясь долгожданным выходным, тащилась по утренним пробкам в аэропорт. Ничего не понимая. Вроде бы праздник. Откуда взялась эта вереница машин?» Половина мужиков города отложили покупку подарков для своих дам на самый последний момент? Ох уж эти мужики. Вот даже хорошо, что у меня никого нет. Как вспомню своего последнего ухажера, так вздрогну. Лучше уж одной. Да, иногда бывает скучновато, зато никто не бесит хотя бы. И нож в спину не воткнет в самый неожиданный момент. Вот только бы еще найти кого-нибудь для удовлетворения естественных потребностей. Но, кажется, в Новосибирске это нереально. Такой вот парадокс. Мегаполис вроде. Столько людей вокруг. А подходящих днем с огнем не сыщешь. Ненавижу пробки. Пока доехала до Толмачева, чуть не посидела. Да еще и за парковку придется отвалить кучу денег. Вряд ли я уложусь со встречей за 15 минут. Ну да ладно, не каждый день подруга детства меня о чем-то просит. Понянчусь немного с ее мелкими, так уж и быть. Может, это мне зачтется в карму. Пока шла по терминалу, разыскивая нужный выход, сверяла данные с сообщением Светки». Она написала не только «Рейс», но еще и во что одеты ее подопечные. Лязька в золотистой курточке, а Ромка в черном пальто и джинсах. Как опознавательный знак Лязькин чемодан. Большой зеленый динозавр с выпученными глазами и фиолетовым бантом. Собственно, этот замечательный чемодан первым я и увидела. Его катила симпатичная девчушка с задорными кудряшками, а за руку ее вел, за руку ее вел. Божечки мой, сглотнула. Ничего себе, маленький Ромочка, безталочная, самостоятельная. Да он примерно на голову выше меня и раза в два шире в плечах. «Хотя ямочка на подбородке все еще на месте. «Да глаза голубые, с чернющими ресницами, как два горных озерца. Сердце как-то странно ёкнуло в груди. Рука непроизвольно дернулась к волосам. Поправила наскоро собранный хвост, убирая за уши выбившиеся пряди. «Господи, ну почему я такая дура?» «Не могла же надеть на себя что-то приличное!» нацепила этот бесформенный спортивный костюм, в котором, напоминаю, Спанч Боба. А младший брат Светки выглядел просто как сошедшая с обложки модного журнала «Кинозвезда». Причем брутальная кинозвезда. Практически Том Харди. Нет, не Том Харди. Генри Кавилл. Да. Только еще лучше. Генри Кавилл отдыхает. «Девиц меняет он! Еще бы!» Я не из робкого десятка, но вот увидев такого, растерялась. Испытала очень странное желание подойти и попросить автограф. Никогда не понимала, как можно фанатеть по кому-то и визжать от счастья, поймав на себе мимолетную улыбку звездной личности. «А сейчас поняла!» «Вот тебе и милый Ромочка, для которого в детстве я воровала конфеты из дома!» Став вдруг очень робкой, подошла к этой парочке, что уверенно пересекала зал аэропорта. К слову, Ромочка совсем не выглядел растерянным. Он целеустремленно шагал куда-то, ведя за собой модную девчушку и пялись при этом в телефон. «Рома! Рома, блин! Я писать хочу!» дергала та его за руку. Брат подруги перевел на нее недовольный взгляд. «Леся, блин, до гостиницы не потерпишь!» И тут перед ними нарисовалась я. «Ну, привет, ребята!» Рома переключил внимание на меня и недоуменно повел бровью. А я поймала себя на том, что улыбаюсь ему, как последняя идиотка». Попыталась сделать лицо более сдержанным, но, кажется, вышло еще хуже. «Вы что-то хотели?» — вежливо поинтересовался брат подруги. «Ох, голос у него, конечно, подстать внешности. Низкий глубокий баритон, приправленный благородной хрипотцой. Генри Кавилл однозначно отдыхает. «Я Оксана!» — гордо заявила я подруга твоей сестры. Ты меня не помнишь?» Роман снова недоверчиво повел бровью, продолжая смотреть на меня с неким вопросом в глазах. Девчушка не хуже своего дяди уставилась на меня, подозрительно прищурившись. «Извините, не могу припомнить, где мы с вами раньше встречались», — сдержанно улыбнулся мне Роман. А я захлопала ресницами, продолжая одухотворенно улыбиться ему. У вас дома встречались, когда я за твоей сестрой в школу заходила. Ты еще маленький тогда был, да и я тоже. Вот и не помнишь. Теперь брови на красивом мужском лице взмыли вверх. Малявка снова подергала своего дядю за рукав. Ром, я писать хочу. Идемте. Радостно отозвалась я. «Туалет в той стороне. Я с тобой схожу, малышка. Роме-то в женские нельзя». Приветливо улыбнулась ребенку. Но та снова прищурилась, смерив меня недоверчивым взглядом. «Спасибо, девушка, но мы сами справимся», заявил Рома. И резко зашагал от меня прочь, увлекая за собой племянницу. «Эй!» Возмущенно всплеснула я руками и посеменила за ними. «Подождите меня!» Рома сбавил шаг, развернулся и строго посмотрел на меня. Так что захотелось тут же вытянуться по стойке смирно. «Что еще за ерунда такая?» «Идите своей дорогой, девушка!» Строго произнес он. «Не нужно за нами ходить!» Мне даже поежиться захотелось от холода, которым повеяло от его взгляда. Опешила на мгновение. Но когда братец подруги развернулся и продолжил шагать прочь, как ни в чем не бывало, меня накрыло нешуточным возмущением. «Эй!» — снова закричала я. «А ну стоять!» Рома развернулся, и на этот раз его глаза сверкнули с самой настоящей злостью. «Вы меня с кем-то перепутали», — надменно заявил он. «Всего доброго». «Перепутала?» Я просто задохнулась от возмущения. «Так может и фамилия у тебя не Кораблев?» «Кораблев», — удивленно моргнул Роман. «Так вот, Кораблев, я сюда два часа тащилась по пробкам в свой единственный выходной». «Не для того, чтобы бегать за вами по всему аэропорту!» Зло сдуло упавшую на глаза прядь волос. На красивом лице брата-подруги отражалось крайнее недоумение. И я с раздражением подумала, что Светка не просто так его балбесом назвала. «Действительно, туго соображает парень!» «Хотя какой он парень! Здоровый мужик!» «И как она ему только ребенка доверила!» А чего тебе надо то от меня, подруга сестры? Наконец выдал он, агрессивно сверкнув глазами. Иди куда шла, наслаждайся своим выходным. Мои брови поползли на лоб от возмущения. Что мне надо? Спроси у Светки. Это она разбудила меня сегодня с утра пораньше, умоляя вас встретить и сопроводить. Рома нахмурился. «Так ты по просьбе Светы сюда приехала?» «А ты что, не в курсе?» – опешила я. «Первый раз слышу». Я едва не задохнулась от возмущения. «Ну, Светка, ну молодец! Она что, его даже не предупредила?» «Так позвони ей». «Рома, я писать хочу!» В третий раз напомнила о себе малявка, подергав дядю за рукав. «Ладно, идемте», — вздохнул он, и мы втроем отправились, наконец, к туалетам. Рома на ходу стал кому-то дозваниваться, судя по всему, своей бестолковой сестрице. «Ну, Светка, а еще что-то про брата своего говорила. Может, тупить это у них семейное?» «Нет, ну как можно было вытащить меня из постели в праздничный день?» заставите ехать куда-то через весь город а в моей помощи никто и не нуждается, оказывается.